Глава третья. Травоядная собака. А сейчас я буду отвечать на вопрос, который мне часто задают. Вопрос о нынешнем питании моей собаки. Поэтому те, кому эта тема не интересна, могут почитать другие рассказы и смешные истории. Украждение кубкиного рациона, нынче это пекальное мясо. Это всё моне. Привезли нам очередную порцию пекального мяса. В доме запахло деревней и коровой. Лично я такой запах уважаю. Он мне напоминает детство, когда мама привозила меня к бабушке в деревню на целое лето. Это мне? Куба осторожно приблизился к большому пакету замороженного мяса. Тебе. Сейчас будем разделывать на порции. Я тебе помогу, да? А что ты мне за это дашь? Кусочек дашь? Конечно, дам. Пока разрезала говяжьи пласты на порции, Куба тёрся тут же, контролируя объём своих порций. Больше клади, мне этого будет мало, я о себя знаю. Тут 300 г это твоя норма. Мне мало, мне нужно 100-500. Это тебя маня глупостью научила. Нет такого числа 100-500. А ты положи побольше, и будет 100-500. Положи. пришлось прогнать советчиков в коридор, чтобы он не мешал. Наверное, многим будет интересно, что же такое пекальное мясо. Мне это тоже было интересно ещё недавно, так как раньше я такого слова не слышала. Как ни странно, интернет называет это мясо кормом для стареющих и больных собак. Я заинтересовалась, и вот что я узнала. Пикальное мясо это говяжьи пищеводы. Они очень нежные по своему строению. Значит, старой и влибальной собаке будет легко переварить такое мясо. Поскольку часто в пищеводе содержатся остатки травы, которую корова ела перед забоем, то собаке перепадают волокна клетчатки, и они благотворно действуют на работу желудочно-кишечного тракта. В пикальном мясе много белка и лёгких жиров. аминокислот, витаминов и микроэлементов. Жиров там всего 10%. Это очень важно для здоровья собаки. Если другие субпродукты можно только добавлять в основной корм, то пекальное мясо собаки можно есть постоянно. Из микроэлементов мне особенно нравится наличие большого количества калия, который так важен для сердца и сосудов, а следовательно и для мышц. Имеющиеся в пищевод ферменты сделают работу же КТ собаки безукоризненной, а остальная трава сама по себе содержит растительные витамины, особенно С и D. Следовательно, иммунная система будет получать хорошую поддержку. Словом, пикальное мясо кладезь полезности для собаки. Не случайно за ним охотятся, бывало и собаководы. Наш поставщик мяса ставит в очередь заказчиков на пекальное, поэтому в следующий раз Куба получит этот деликатес не скоро. Куба у нас ни больной, ни старый. Ему только год с хвостиком, и он, вот вот, чтоб не сглазить, здоров. Но теперь я буду знать, какой корм ему понадобится, когда придёт печальная осень жизни. Какая осень? Подслушивать нехорошо, и не ползи на кухню, я тебе в коридоре велела лежать. А почему осень печальная? Потому что старость всегда печальная. Мы все когда-нибудь будем старые и печальные. Я не буду, и ты не будешь. Ну, надеюсь. Разумеется, ни одним мясом жив наш заколдованный ребёнок. Вводятся в рацион соваки и другие продукты. Вчера вечером, например, Коба первый раз съел целую рыбину под названием селёдка. Раньше он получал свежую икру и молоко, но совсем чуть-чуть. Такую малость, что и сказать о ее вкусе он бы не смог, если бы его кто спросил. Но его никто и не спрашивал. Рыба была отварена, лишена всех костей, размята в миске и остужена до теплого состояния. Все время, пока я копалась, выбирая кости, куба стоял возле меня, опершись лапами о столешницу и тыча носом в свою миску. «Это что? А почему ты положила это в мою миску? Это что, мне? Тебе?» Только нужно подождать, она ещё очень горячая. А это что? Это селёдка. Сегодня получишь одну рыбку, а потом посмотрим, как поведёт тебя твой кишечник. Он хорошо себя поведёт. Уже остыло? Давай я её съем. Не так сразу, сначала пойдём дружище поработаем. Нам с Кубой скоро сдавать нормативы по послушанию. И там есть такой элемент, как выдержка. С выдержкой у нас все нормально. Куба умеет ждать. Но в людных местах он обязательно сорвется и убежит ко мне. Поэтому нам нужно отработать выдержку из положения лежа. Лежать. Опять лежать. Я умею лежать. Лежать нужно долго и ждать, пока я к тебе подойду. А можно посидеть? Лежать. А постоять можно? Куба, если я говорю «лежать», нужно лежать. Коба наконец-то улёкся, но передние лапы всё-таки напряг, готовый в секунду сорваться и бежать к миске с рыбой. Слюни от ожидания вкусного ужина текли струйкой прямо на вытянутую лапу. Выждав положенное время, я подошла к страдальцу-ожидальцу и с командой рядом повела его к миске. Можно, ешь. Рыбка была небольшая, обычная такая селёдка, лишённая головы и основных крупных костей. Думаю, этой порции Куби было маловато. Но поскольку он первый раз получал варёную рыбу, я решила перестраховаться и присмотреться к работе его кишечника. А вдруг опять начнётся понос или запор? Золотистые ретриверы очень нежные создания в плане работы ЖКТ. А Куба наяривал, миска ходила ходуном, так словно в ней были не два кусочка разваренной рыбки, а по крайней мере половина туши хряка. «Куба, спокойнее, никто у тебя не отнимает!» «Мэ-мэ-мэ! Бэ-бэ-бэ!» — донеслось в ответ бубнение из недр миски. «Вкусно?» «О-о-о!» — последние звуки, вероятно, означали высшую степень восторга. «Не могу сказать, как долго Куба ел эту несчастную маленькую рыбку, но елозил он в пустой уже тарелке долго. Он и облизывал ее, и рыл носом ее днище, и лапой ее трогал». Кубаня ты всё съел? Всё, больше нету. Есть, но пока тебе хватит этой порции. Завтра посмотрим, как ты покакаешь. Хочешь, я сейчас покакаю прямо здесь, и ты мне дашь ещё такую одну рыбку? А? Я тебе покакаю в доме. Завтра утром пойдёте с папой на улицу, там и сделаешь свои дела. Весь вечер Куба ходил по квартире по нуры. Он влюбился в селёдку по уши. Он то и дело возвращался к миске и проверял, а не возродилась ли там съеденная рыбка, как птица-феникс из пепла. Но рыбка-феникс не возрождалась, и миска оставалась пустой. Так Куба и лёг спать грустным и жутко влюблённым. Уже лёжа в постели, я посмотрела на свою собаку, которая свернулась калачиком на лежанке. Куба не спал, глаза были открыты. Но он был весь глубоко в своих мыслях и на мою спокойной ночи не обратил никакого внимания. А чуть позже, в тишине, я услышала еле слышное бормотание, раздающееся с лежанки. Давай, kakaшка. Утром-то должна получиться большой, красивой, длинной, иначе мне не дадут рыбу, а мне надо рыбу. Давай, kakaшка, созревай, не подведи. Утром папка Эдик торжественно сообщил, что какашка была нормальная и большая. Это дало Кубе шанс получить вечером ещё одну селёдку, а может даже две. Куба сразу повеселел. Настроение ему не испортил даже утренний творожок, который он тоже любил, но теперь Куба решил любить одну селёдку. И не надо, уважаемые эстети, морщить носы на неопетитно пахнущие детали и подробности. Они проза жизни всех обожаемых граждан. Конечно, кормить собаку только рыбой в нашем доме никто не будет, и мясо останется основой питания, но иногда мы будем баловать Кубу и рыбкой, и творожком, и овощами. Вопрос натурального кормления золотистых ретриверов я мониторю постоянно. Помните, читатель, как ещё совсем малыш Куба объелся на ночь арбуза? Даже мне этого оказалось достаточно, чтобы понять: фрукты и овощи собаке давать можно и нужно, но в очень малых количествах. Причём есть такие фрукты, которые собаке давать совершенно нельзя, например, виноград. Слишком много сахара очень опасно для собаки. Зато весьма полезно давать морковку. Сейчас, когда мы перешли на натуральное питание, морковка у кубы всегда в тарелке вместе с мясом. Мясо усваивается практически полностью, а морковка в тертом виде выступает в роли двигателя перистальтики. Кроме морковки, такими двигателями прекрасно работают огурчик, яблочко, кабачок, 1% творожок, дынька, перепелиные яйца. Главное – не перекармливать. А ещё существует такая полезная для собак вещь, как ферментированные овощи. Обратила я внимание, что пёс на каждой прогулке стал усердно стричь траву. Как попадает на поляну, так и начинает её стричь. Ест только один вид травы, который, кажется, называется осока. Потом стриголя начало дома рвать, и мне это не понравилось. Принялась я изучать тему, и выяснилось, что собака ест траву при недостатке клетчатки. Всезнайка интернет выдал несколько ссылок на ветеринарные форумы и сайты, где спецы дружным хором пели оду ферментированным овощам в рационе собаки. В человеческом питании, как я слышала и раньше, это квашеная капуста, окрошка на сыворотке, кефир и другая кисломолочная продукция. И это нужно моей собаке. которая в достатке и с удовольствием ест морковку, которая каждый день на погрызуху, помимо этого корнеплода получает полноценный огурец, клетчатки, казалось бы, должно хватать. Что ж тут не так? И тут выясняется, что всё я делала не так. Во-первых, цельную морковку собака не усваивает, хотя и разгрызает её на мелкие кусочки. Мелки, но всё равно кусочки. А кишечник у собаки короткий. Собака это нам не корова. У собаки морковка как зашла, так и вышла. Это у коровы, она расщепится в длинном кишечнике и отдаст все свои полезные свойства. А у собаки не отдаст, потому что не успеет. Морковку и прочие овощи собакам нужно измельчать. Афтер не ври, скажут мне некоторые знатоки дикой природы. В дикой природе диким собакам никто клечатку на тёрке не трёт. Конечно, не трёт. В дикой природе дикая собака поймает дикого зайца и слопает его вместе с содержимым зайчего кишечника, читай, какашками. Где уже на тёрто разной клетчатки. И клетчатка из зайчего кишечника явно не первой свежести. Клетчатка там бесспорно уже ферментированная. Поэтому, если мы хотим принести пользу своим собакам, овощи нужно давать им в протёртом виде. Может, поэтому наши собаки радостно жрут всякое дерьмо на улице? Потому что им нужна именно такая ферментированная клетчатка. Словом, в один прекрасный день я размельчила блендером морковку, залила её кефиром, закрыла крышкой и поставила в тёплое место до вечера. Вечером морковная труха всплыла, а кефирчик запозурился. По квартире поплыл весёлый аромат забродившей кисломолочки. Что ты опять изобретаешь, Кулибин недоучка? Очередной кулинарный шедевр? Бросила мне кошка, вышагивая по столешнице к телевизору. Ничего я не изобретаю, всё уже давно до меня изобрели. Так никто и не говорит, что ты одна на свете косорукая. Вас таких много. Что это такое? Маня сунула мордочку под крышку и отпрянула от острова запаха забродившего кефира. Фу, гадость какая, не пей это, а то тебя ДПС в тюрьму посадит. Почему? Потому что это пахнет спиртом, а за спирт тебя лишат прав, и ты всегда будешь дома сидеть. А оно мне надо? Забродивший кефир действительно показывает лишние промели на алкатестере, это я знаю. Откуда это знает моя кошка, могу только догадываться. Наверное, смотрит программу Чрезвычайные происшествия по первому каналу. Это я вообще-то для Кубы приготовила. Если хочешь, и ты можешь попробовать. Маня посмотрела на меня с недоверием. Что ты опять придумала? Какая-то такая новая фишка. Почему фишка? Парень траву на улице щиплет, как бычок. А я не хочу, чтобы он всякую дрянь в рот тянул. На эту траву могут напрыскать химии, а он её съест, а потом дома его вырвет. И поэтому ты решила его сделать алкоголиком? Маня, прекрати преувеличивать. Это всего лишь кефир. В коридоре раздался шум. Куба и Эдик пришли с прогулки. Отчитавшись о результатах променада, муж засел за свой компьютер, а Куба примчался на кухню. Кошуть, я буду кошуть. Сейчас меня накормят, сейчас меня накормят. Сейчас тебя накормят, многозначительно покивала кошка. Сейчас тебя и накормят, и напоят, и алкоголиком сделают, потом научат клей не ухать и кошаньки у бабушек воровать. Это? Кин она кивнула на меня. Ни перед чем не остановится. Куба пропустил мимо ушей комментарии монахи, ему важно было услышать от меня волшебное слово кушать. Иногда мне кажется, что Куба можно накормить чем угодно. Он всё съест, не задумываясь, в отличие от собак-гурманов, которые сначала принюхаются, а потом дегустируют. Вот и сейчас он, конечно, уже ел и кефир, и морковь, но никогда не ел их в таком виде. Куба набросился на свою миску, жадно заглатывая жидкое блюдо. Было видно, что новинка парню нравится. Вкусно. Ммм, ням-ням-ням-ням. Невкусно. Ням-ням-ням-ням. Может, оставишь мане попробовать? Ням-ням-ням. Куба выхлебал свою порцию за считанные секунды. Но «Ну, сейчас начнётся, с интересом заметила кошка, сидя тут же на подоконнике и наблюдая за трапезой собаки. Ничего не начнётся, это просто кефир с морковкой. Куба благодарно ткнулся мне в колени и икнул. Вчинайца, сейчас он нам будет песни петь и хвалиться, как в Афгане воевал, а потом включит с этим Димашей и будут ронять скупую слезу над лебедем. Маня, отвали. Что ты взяла, что так будет? А потому что все хронические алкоголики так делают. Например, кто? Твой этот. О, можно подумать, один раз папа тебе про Афган напел, а ты и поверила. Он там никогда не был. И вообще, это было только один раз. И одного раза достаточно. Смотри-ка, смотри. Кубка уже на бок заваливается, лапы не держат. Куба всего лишь угнездился на своём месте в углу кухонного диванчика и вёл себя совершенно нормально. Ну-ка, скажи. Никотинаминодиндинуклеотидфосфат, велела кошка Кубе. Зачем? На такое, чтобы проверить. Ну-ка, скажи. Что сказать? Никотин аминодиннуклеотид фосфат. Ника. Ника Куба решил себя не утруждать. У меня собачка есть знакомая, её Ника зовут. Тест на алкоголизм был завален, но хвастатый нарколог не отставал. Копка. Чего тебе? Скажи. Сиреей новенький глазковый луппливатель с полувыломанными ножками. Зачем это? Мада, говори. Сереньенький гост кого луплявитель с полувыломанными ножками. А зачем это? Маня уже сидела у меня на плече и показывала лапой на собаку. Обрати внимание, он пьян вдупель, рыка не вяжет. У него прямо обострение агрессии на фоне принятой дозы. Он сейчас покусать может. Кого покусать? Меня? Маня, если ты не перестанешь нести чушь, я тебя сама покусаю. Манька спрыгнула с плеча на стол, оттуда на пол, метнулась в дырку туалетной двери и, выставив оттуда мордочку, поставила диагноз мне тоже. А ты созависимая, точно созависимая. Ты себе жизни не представляешь без алкоголиков. Не было у тебя алкоголиков, так ты решила их себе вырастить. Бедная собака. Вот так закончилась наша ферментированная история. Сабака мирно спала на диванчике. Я собралась тогда провести ей недельный курс принятия ферментированных овощей. Утром пёс ел свой обычный корм, а вечером кефир с морковкой или огурцом. С раннего утра я старательно размельчала овощи и заливала их кефиром, чтобы произошло волшебное преображение клетчатки и наблюдала за Кубой. перестанет ли он жевать на прогулках траву и все остальное, что содержит ферментированную клетчатку в вторичной переработке, или не перестанет. И чтобы уж больше не отвлекаться на тему здорового питания, расскажу и про смешивание натурального корма с сушкой в рационе собаки травоядной. Многие меня спрашивали, зачем вы смешиваете натуральный корм и сушку? Ведь любой собачный гражданин знает, что это вредно для собаки. При переваривании сушки организм пёселя нуждается в обильном питье. При переваривании же натуралки не нуждается. И смешивать разные виды кормов нельзя именно из-за этого. Отвечаю, я ничего не смешиваю. Если у нас закончилось мясо, или мы едем в путешествие, или ещё какая возня мне под хвост попала, я спокойно кормлю своего пса сухим кормом проверенного производителя. И Куба совершенно нормально его переваривает, ходит с блестящей шерстью и в радостном настроении. Когда считаю нужным, я кормлю парня промороженным сырым мясом со свежими овощами или замоченной гречкой. И он также чувствует себя прекрасно. Но я никогда не кладу в собачью миску одновременно сухой корм и морковку, сырое мясо и варёные овощи. Разный корм мешать в миске нельзя. А вот чередовать его в разное время суток можно, и я это практикую. Скажем, утром моя собака может съесть гречку с мясом, Грячку, кстати, для сырого мяса я не варю, а заливаю она ночь холодной фильтрованной водой, и она становится мягкой, как варёная. А вечером кефирчик с творогом. На завтрашнее утро приготовлен сухой корм, а на вечер сырое мясо с овощами. Ферменты разных видов питания вполне успевают отработать свою задачу до следующего кормления, если, разумеется, строго придерживаться правильного кормления. Взрослая собака должна есть только два раза в день: утром и вечером. Никаких подкормок посреди дня. И никаких трубчатых плёнок с субпродуктами, которые так любят наши питомцы. Никаких цельных трубчатых субпродуктов. Они могут быть смертельно опасны. Колечко трахеи, к примеру, может надеться собаке на язык и застрять на корне, вызвав его отек. У одной моей читательницы так чуть не погибла ее собака. Теперь все трубчатые части субпродуктов я режу вдоль и поперек. Даже разрезая легкое на куски, я все трубочки в нем разрезаю ножом вдоль. Ради соблюдения этих правил мы с Эдиком даже морозильный ларь приобрели, и нас теперь прямо к доктору психиатру надо отправлять лечиться от морозильной зависимости. Мы теперь всё, что замораживается, скупаем и в свой новый ларь складываем. Недавно Эдик накупил собаке мяса и фарша аж 30 кг. Это усё нам округлил глаза Куба, когда папка частями внёс несметное богатство в дом. Закатай губы. возникло из комнаты маняха. Они из половины себе котлет накрутят, а вторую половину заморозят, а тебя будут творогом кормить или морковью. Я морковь не хочу, заявил Куба. Я мясо хочу. Я в школе отличник, мне за пятёрки полагаются лучшие плюшки и хвалилки, а морковь не полагается. Куба действительно большой молодец. Мы с ним на прогулках постоянно тренируемся, и он старается изо всех сил. Он прав. За отличную учёбу собакам полагается знатное угощение. Это тебе. Мы с папой себе другое мясо купили, да, папа? Папа понял мой нажим в вопросе и старательно закивал головой. Всё равно мы украдём у собаки мясо на котлеты, такая уж наш человеческая натура. Ради любопытства полезла я в интернет, чтобы ещё раз проверить, правильно ли я кормлю собаку, и вот что я там нашла. Оказывается, на каждый килограмм веса собаки полагается 10-20 г сырого мяса. Оказывается, тигров в зоопарке мяса не докладывали. Использовала я очень удобную отработанную схему. Пол килограмма фарша и полпакета гречки давали одну большую кастрюлю гречневой каши с мясом. Хватало этого на 6 кормлений. То есть, норму мяса из этой кастрюли Куба не дополучал. Ему положено 300-600 г в сутки, а из кастрюли выходило совсем немножко. Разумеется, были ещё и творог, и овощи, и прочие полезности в большом количестве, но мяса в варёном виде он всё равно не дополучал. Поэтому вариант варёное мясо и варёная гречка пересмотрен в пользу собаки. Зато в сыром виде мяса невозможно не додать. 250-300 г в миску плюс размоченная сырая гречка, плюс тёртая морковь или другой овощ и приятного аппетита, коба. Хорошо, что ты у меня теперь всеядный, а не привязанный к одному виду корма, как некоторые вредные и нудные серые дворянские кошки. Это ты про меня, что ли? фыркнула незаметно возникшая на кухне моняха. А про кого ещё? Иди сюда, отведай, что собака сейчас будет есть. Сними пробу, так сказать. Сама пробуй, отвернулась кошка от собачьей миски. Я твои кулинальные опыты презираю и ими пренебрегаю. Лучше моей пурына ничего не заруби это себе на носу. Ладно, зарубим. Ведь кормить одним и тем же кормом очень удобно. Организм приспосабливается, работает как часы. Не вижу в этом ничего плохого. Мы лотчим наконец последний спорный вопрос рассмотрим, как кормить собаку высоко или низко. Рассказываю, почему мы отказались от высокой подставки. Ещё перед дразднением Кубы мы с Этиком приобрели в магазине роскошную подставку для двух мисок. Высотой её можно менять, миски держатся крепко, очень удобная подставка. С ростом Кубы мы постепенно приподнимали миски, чтобы они были на уровне груди собаки. Так нам посоветовал кто-то из бывалых собачников. И вот я случайно узнаю, что у моей подруги собака однажды пережила страшные моменты, связанные с высоким кормлением. Встретившись с подругой, я попросила её рассказать историю Чебы. Оказалось, у Чебы был заворот желудка. И из этой тяжёлой истории мне особо запомнились слова спасавшего Чебу хирурга-ветеринара, который сказал: Не кормите собак с высокой подставки. У собаки тарапеги это может спровоцировать заворот желудка. С тех пор миска моей собаки опустилась на уровень пола. Я же продолжаю копать пласты информации, где истина. Почему одни моститые владельцы собак утверждают, что кормить собаку нужно из миски, стоящей на полу, а другие радуют за высокое кормление? Собаки давно и уверенно заняли не только дворовые территории человеческого жилья, но и сами дома и квартиры. С собакой в дом входит радость, любовь, верность. Плата за эту роскошь невелика. Надо всего лишь чаще убираться в доме или в квартире. Вот и придумали люди такие миски на подставках. От них действительно меньше беспорядка после кормления собаки. Но Все остальные доводы в пользу высокого кормления не более чем мифы. Например, миф о человечвании собачек. Чего ж тут греха таить? Я первая кто их очеловечивает. Как это мой ребёнок, мой кубочка будет вечно, как собака какая, с пола есть. Что ж я за мать, а-я-яй. Рука так и тянется подкрутить винтик на креплении подставки. Ещё бывают выставочные страшилки. Собака будет горбатой, зад будет выше, чем перед, станет на ринге головой в землю бегать. Ни один судья такую собаку не пропустит. Картинка рисовалась жуткая: бежит коба по рингу, зад торчит, а голова в землю утыкается. И я подкручивала винтику подставки, поднимая миски всё выше и выше, пока это меня не дошло. Ни один представитель псовых в дикой природе не ест так высоко. Они всегда стащат еду на землю и будут кормиться с низкой позиции. Никто из них не становится от этого инвалидом со искривлённым позвоночником. Иначе бы у нас по городам и весям бегали стаи бездомашних сплошь состоящие из горбатых собак. Как бы низко миска ни стояла, твёрдую пищу куба всё равно ест с пола. Высокая миска отучит от подбирания с земли. Это тоже очередной миф. Как же? Ждите Тот же от породы зависит. Ретриверы по природе своей охотники, им всё надо понюхать, подобрать и принести хозяину. Иногда подобранное они не доносят. Однажды Куби сильно влетела от меня, когда он подобрал рыбью кость и как он уверяет, твёрдо решил принести её мне и похвастаться. Кость, конечно же, не донеслась. Она сама как-то съелась, оправдывался он тогда. Нет, польза от высокого кормления тоже, разумеется, есть. Его может порекомендовать ветеринар по медицинским показаниям при расширении пищевода, при травмах шеи и спины, во время ношения елизаветинского воротника, при возрастных заболеваниях суставов. Но это, как я понимаю, исключение из нормы. И это, пожалуй, все, что я хотела сказать по поводу кормления своей собаки.